— Ну, как уже рассчитали судьбу этой молодой особы? — небрежно спросил Харлан. — Еще нет. Как только кончу, я пошлю вам специальное извещение. Фарук был одним из тех, у кого неприязнь к техникам вливалась в открытую грубость. — Спокойнее, расчетчик! — укоризненно проговорил вой. У Фарука были белесые ресницы и бесцветные брови, отчего лицо его напоминало череп. Сверкнув глазами на Харлана, казалось, они поворачиваются в пустых глазницах, он прорчал. Загубили уже электрогравитацию. Вычеркнули из реальности кивнул вой. Беззвучно, одними губами, Фарук произнес несколько слов. Скрестив руки на груди, Харлан в упор посмотрел на расчетчика. Тот смущенно поерзал на стуле и в замешательстве отвернулся. Понимает, что и сам не без греха. Злорадно подумал Харлан. «Послушайте», — обратился Фарук к социологу, — «раз уж вы здесь, объясните, что мне делать с этим ворохом запросов на противораковую сыворотку? Сыворотка есть не только в нашем столетии. Почему же все запросы адресуют только нам?» «Другие столетия загружены не меньше. Вы это прекрасно знаете». «Так пусть время их побери. Вообще прекратят присылать запросы». «Интересно, как мы можем их заставить?» Легче легкого. Пусть совет времен перестанет с ними царскаться. Я не командую в совете. Зато вы вертите стариком. Харлан машинально, без особого интереса, прислушивался к разговору. По крайней мере, это отвлекало его от хихиканья анализатора. Он знал, что под стариком подразумевался вычислитель, стоявший во главе сектора. — Я уже разговаривал со стариком, — ответил вой. И он запросил совет. — Чушь! Он послал по инстанциям обычную докладную записку. Ему надо было проявить твердость. Давно пора коренным образом изменить нашу политику в этом вопросе. Совет времен в наши дни не склонен рассматривать какие-либо изменения в политике. Вы ведь знаете, какие ходят слухи. Еще бы! Они, мол, заняты важнейшим делом. Каждый раз, как только они начинают тянуть волынку, возникает слух, что они заняты важнейшим делом. Будь Харлан настроен иначе, он, пожалуй, не смог бы удержаться от улыбки. Фарук погрузился на несколько секунд в мрачное раздумье и вдруг взорвался. «Разрази меня время! Когда эти олухи поймут, что сыворотка от это не саженцы и не волновые двигатели?» Мы все знаем, что даже щепка может отрицательно повлиять на реальность, но ведь от сыворотки зависит человеческая жизнь, а тут все в сотни раз сложнее и запутаннее. Нет, вы только подумайте. Сколько людей ежегодно умирают от рака в тех столетиях, которые не имеют своей противораковой сыворотки? Умирать, разумеется, никому не хочется. И вот земные правительства из каждого столетия бомбардируют вечность запросами. Помогите, просим, умоляем, срочно вышлите 75 тысяч ампул для спасения жизни людей, чья смерть является невосполнимой потерей для науки, искусства, культуры. Анкетные данные биографии прилагаются. вой опливый и умёртворяющий кивал головой, но Фарук ещё не излил накопившуюся в нём горечь. Читаешь эти биографии, и каждый человек — герой каждый совершенно незаменим делать нечего садишься считать сначала са что будет с реальностью если они выживут поодиночке затем что произойдет если они время их прири выживут